Ой, я сразу предполагала, что нам так и устроят нечто. Ладно, у меня даже нет сил поругаться, но я всё ещё помню бледный насмерк тёти Нюни, читай принцессе Нюниэль и намеренно терпеть, пока кто-то наделает ей нехорошо. Всё равно мне тут в лесу не житьё, выкапывать корешки я не умею, сушить желуди на зиму тоже, тогда один напоследок я хоть кого-нибудь отштурмую. У меня были те же мысли. Серьёзно согласился казаку, вводя всю команду подальше в бурелом. и, учитывая суммарное количество нашего потенциального врага, даже готов угадать, кто именно захватил холм». Меловеллар павел ухом и предупреждающий вскинул руку. «Тише, дети мои, здесь неподалеку крупное животное, я слышу хруст опавших игл, и еще к нам пытаются подкрасться сзади, изобразить отвлеченный разговор». Но прежде чем он взмахнул священным мечом... Зева с спиной раздалось болезненное сопение и плохо скрываемое апчхи. Принцесса облегчённо выдохнули все. Из кустов показалась хитрая морда белого коня, обозрела присутствующих и удовлетворённо фыркнула. Эта электронно-компьютерная версия благородного животного обладала массой и достоинством. Настройка таймера на пуск, раздвижение на необходимое количество седаков, предварительная коррекция скорости, надёжная противоугонная система, простота и доступность в эксплуатации. И это только то, что под ясаул, например, видел лично. А представьте, как эту технику использовала практичная хозяйка Жеребца. Минуты позже откуда-то из-под лошадиной морды высунулась блистательная нюнель, уже активно хлюпающая носом. Аллергия на эльфов редчайшее в своём роде заболевание. Есть лжат, кину, чихание, сопли, слёзы и общий инфекционный вид. Рыдающая принцесса была довольно милой тёткой, чуть выше среднего возраста, любящей иногда вставить крепкое словцо. И вставляла она его почти всем. Архиль, Ванечка, дети, вы всё-таки вернулись. Вернулись, несмотря на то, что все эти козлы и подонки сделали с нашим Ардурхолмом. Ласковая еврейская девочка первой бросилась в материнские объятия седой эльфийки. Смущённый под весоол, стараясь повзрослее хмурить брови, тоже не отказался получить крепкий поцелуй в щёчку. А вот Миловеллу в этом смысле не повезло. Его не только не обняли, но ещё и наехали. "Где ты был столько времени, мерзавец? Холм осквернён врагами, наш народ в плену или в бегах. Я наследная принцесса, вынуждена прятаться по кустам, как блудливая лиса". а мой единственный возлюбленный шляется у черта на рогах, так словно все это абсолютно его не касается. Что ж ты молчишь, дубина?» Чуточку опешивший философ гордо сунул ей под нос меч святого Джона. Принцесса крушенно покачала головой и села на пенек. «Дерьмо, Орков! Кому он теперь нужен?» Вершитель привёл инопланетных бесов и предательством захватил наши чертоги. На троне моего отца восседает гнусный изменник, гоблинский перевот ему в задницу. Вершитель жив? Ахнул Милевеллер. И пусть тогда на энергоскладе у Дионецков он находился в состоянии естественного укурения. Мне запомнилось бледное лицо конкурента по женитьбе в обравлении разноцветных проводков было попросту невозможно. Иван тоже посмотрел на рыхль с суровым взглядом. "Межепрочим, это твоё, а не доработка". "Ой, я так и даже не буду спорить", неожидно легко покаялась задумчивая удейка. "Нужно было подсоединить все контакты на красный, а не через колбочку, напрямую в два оборота под подбородком. Тогда бы точно так рвануло прощай уши с далёким горизонтом". "Так это вы его так отделали", невольно улыбнулась принцесса. Он приполз обугленный, лысый, весь синяках и искрил, прикасаясь к металлу. Соврал, что бродил в лесу и наступил на спящего Назгула. А ночью оглушил двух охранников и напустил нам полный двор этих забавно говорящих зверьков с летающих кораблей. Против молнии и их оружия наши мечи оказались бессильны, к тому же нападение было слишком неожиданным. — Вам как-то удалось сбежать? — Да просто... Каждому злодею всегда хочется, чтобы его выслушали и оценили. Вершитель пытался кричать на меня, разваливаясь на троне. Я слушала его молча, не делая резких движений, и они все расслабились. Никто не знал, что я успела запрограммировать коня. Очень полезное животное, признал Подьесаул, легко представляя огромного белого скакуна, ураганом врывающегося в зал и уносящего непокорённую принцессу. Вряд ли пушистые коротышки успели хотя бы взять прицел. Лебош, моя, я верну тебе королевство. Три недоверчивых физиономии медленно повернулись к патриотично настроенному эльфу. Тот сделал соответствующие выводы, но продолжал в том же духе. В смысле, мы его вернём. ибо эти замечательные герои, никогда не отказывающиеся в помощи страждущим и угнетенным, разумеется, не станут безучастно терпеть столь вызывающий произвол и накажут насильника, узурпировавшего трон, самой страшной карой, на которую только способны казачья шашка и еврейский автомат. — Так еще по этому поводу говорил бессмертный Джунь-хо, — выдержав долгую сценическую паузу, поинтересовалась Рахиль. — Да. «От врага можно укрыться за каменными стенами крепости, от друга не скроешься нигде», — философски пожал плечами Иван. «Но нам понадобится чудо, а лучше два».